Оттуда валом валили тысячи жителей. По дороге в Венеции видел страшные сцены. Кое-где два человеческих потока, двигавшиеся с противоположных сторон, встречались в тесном проходе и, напирая один на другой, затевали смертоубийственные сражения. Люди дрались ожесточённо, топтали упавших. В суматохе многие теряли близких, матери отчаянными криками звали детей.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 Оставались в домах, тоже высыпали на улице. И толпа час от часу росла. Сопровождавшие Венеции притарианцы отстали. В толчее кто-то ударил молотом его коня, и тот, дергая окровавленной головой, взвиваясь на дыбы, перестал слушаться всадник По богатой тунике Венеции в нем узнали августиан Вокруг послышались выкрики «Терриан».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 Тот из бегущих, последний, кого видел в Венеции, какой-то старик на костылях, крикнул ему «Не подходи к мосту Цестия! Весь остров в огне!» Обманывать себя далее было невозможно. У поворота на Иудейскую улицу, где стоял дом Лина, молодой трибуну увидел среди дымовой тучи пламя. Горел не только остров, но и за заречья. Во всяком случае, горел другой конец небольшой улицы, на которой жила лиги Вениция, однако, помнил, что дом Лина окружен садом, позади которого простирается в сторону Тибра не слишком большой, не застроенный участок. Эта мысль ободрила его. У пустыря огонь мог задержаться. Окрыленный надеждой, он продолжал бежать вперед. Хотя каждый порыв ветра приносил уже не только дым,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 которое ему уже довелось однажды слышать в этом саду. На острове, видимо, загорелся Виварий, расположенный вблизи храма Искулапа. И всевозможные звери, среди них и львы, в испуге завыли, зарычали. Дрожь пробежала по телу Веницы. Жуткие эти голоса звучали, как предвестие беды, как странное пророчество грядущего несчастья. Но то было беглое, мимолетное впечатление.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 и, подойдя поближе, увидел ларари, в котором вместо ларов был крест. У основания креста горела масляная лампадка. В мозгу молодого оглашенного молнии промелькнула мысль, что этот крест посылает ему огонек, при свете которому он сможет найти лигию. Он взял лампадку и отправился искать кубиковый. Найдя вход в один из них, Вениций отодвинул завесу и принялся осматривать помещение.